Книга первая. Здесь начинается книга о Граде Женском. Первая глава повествует о том, каким образом и по какой причине она была создана. По обыкновению своему и согласно распорядку, который определяет ход моей жизни, а именно неустанные занятия свободными искусствами, я сидела однажды в комнате, окружённая многочисленными книгами, посвящёнными всевозможным предметам. Пытаясь охватить умом всю тяжесть мыслей, прочитанных мною авторов, я подняла глаза от книги, решив на время оставить утончённые размышления и предаться отдыху, чтобы развлечься чтением поэтов. Исполненная этим намерением, я оглянулась вокруг себя в поисках какого-нибудь небольшого сочинения — И вот случайно попалась мне под руку одна книга, которую среди прочих мне одолжили. Открыв ее, я увидела, что называется она «Жалобы Матеолуса». Это вызвало улыбку на моих устах. Хотя я и не читала этой книги, но от многих слышала, что она более прочих книг восхваляет женщин. И посему я решила с ней ознакомиться для своего удовольствия. Однако я не погрузилась в чтение. Моя добрая матушка позвала меня к столу ведь приближалось время ужина. Отложив на время книгу, я решила вскоре к ней вернуться. На следующий день, вновь вернувшись к своим занятиям, я не забыла о намерении обратиться к книге Матеолуса. Я приступила и немного прочла, но сюжет книги показался мне весьма неприятным для тех, кто не любит сплетни и не содействующим ни нравственному назиданию, ни добродетели. А взяв во внимание еще и ее непристойность, я полистала книгу, прочитала конец и быстро перешла к другим занятиям, более возвышенным и полезным. Однако чтение этой книги, хоть и лишенной какого бы то ни было авторитета, породило во мне мысли, потрясшие меня до глубины души. Поэтому я стала размышлять, какие мотивы и причины побуждают такое количество разных мужчин, клириков и представителей других сословий рассуждать в речах или трактатах, о столь многих отвратительных и несправедливых вещах в отношении женщин и их нравов. Ведь дело не в одном или двух клириках. Взять хотя бы этого Матеолуса, чья книга не пользовалась ни малейшим авторитетом, и есть не иное, как насмешка. Но практически ни одному сочинению это не чуждо. Почти каждый поэт, философ или оратор, имена которых пришлось бы слишком долго перечислять, будто в один голос твердят и приходят к общему заключению, Все женщины склонны ко всякого рода порокам и исполнены всевозможными недостатками. Глубоко задумавшись обо всём этом, я стала размышлять о себе и своём образе жизни. Рождённая женщиной, я подумала и о других женщинах, которых мне довелось знать, как о принцессах и знатных дамах, так и о женщинах среднего и низкого положения, любезно доверявших мне свои тайные и сокровенные мысли. Я стремилась рассудить по совести и беспристрастно, Правда ли то, о чем свидетельствовали столь достойные мужи? Но сколько бы я ни размышляла об этих вещах, сколько бы ни отделяла зерна от плевел, я не могла не понять, не допустить справедливости в их суждениях о природе и нравах женщин. Я упорно обвиняла их, вопрошая, как столь многие почтенные мужи, столь прославленные и мудрейшие ученые, столь дальновидные и разбирающиеся во всех материях могли так возмутительно высказываться о женщинах. Да в стольких сочинениях, что нельзя сыскать ни одного нравоучительного текста, кем бы ни был его автор, без главы или фразы порицающей женщин». Одной этой причины было достаточно, чтобы заставить меня ранее заключить, что все это правда, даже если по наивности и невежеству я не могу признать в себе те серьезные недостатки, которыми, вероятно, располагаю, как и другие женщины. Потому я полагалась в этом вопросе скорее на суждение других, чем на собственные чувства и разумения. Столь долго и глубоко я была погружена в эти мысли, что иной мог бы подумать «я впала в забвение». И предстало передо мной величайшее множество авторов, которые мелькали в моем сознании один за другим, словно из бьющего источника. Так я пришла к заключению, что, создав женщину, Бог совершил дурной поступок. И подивилась, как почтенный Творец согласился исполнить столь ужасное творение, сосуд, что слывет укрытием и пристанищем всех зол и пороков. Во время этих размышлений меня охватила обида и грусть. Ведь я презирала себя и весь женский пол, как если бы природа породила чудовище. Так, охваченная сожалениями, я сетовала. А, Боже, как может такое случиться? Как же мне поверить, не испытывая сомнений в твоей бесконечной мудрости и совершенной доброте, творивших лишь полностью благое? Не создал ли ты сам женщину намеренно, раздаровал ей все те наклонности, которыми желал ее наделить? Как же могло такое случиться? Ведь ты ни в чем не допускаешь изъяна. Вместе с тем, сколько же великих обвинений, даже приговоров, осуждений и заключений выдвинуто против женщин. Не знаю, как постичь это противоречие. Что если и вправду, Господь, женский пол преисполнен столь чудовищных вещей, о чем свидетельствуют многие? Ведь и ты сам говоришь, что свидетельство многих внушает веру. А потому и я не должна сомневаться в его правдивости. «Увы! Боже, почему не дал ты мне родиться мужчиной с тем, чтобы все мои наклонности служили тебе наилучшим образом, чтобы ни в чем я не ошибалась и обладала таким же совершенством, которым, как говорят, обладают мужчины? Но раз уж твоя благосклонность ко мне не зашла столь далеко, прости мне мое нерадение в служении тебе, Господи, и не прогневайся, поскольку слуга, который меньше получает от своего господина, меньшим обязан и в служении ему». С такими речами долгое время в печальном раздумье взывала я к Богу, как та, что отчаялась в безумии от того, что Бог заставил ее появиться на свет в женском теле.